Дегульнар вскинул глазки, и взгляд его сфокусировался на коричневом пятне на груди проходимца. «Татуировка?» «А?» — Арчи опустил глаза. «Да нет, сколько я себя помню, всегда со мной было». «Это хорошо. Татуировка — это для дураков». Глава тайной канцелярии... Покряхтывая, поднялся со своего кресла, подошел к аферисту, ласково похлопал его ладошки по груди. Эх, молодежь, молодежь, горячая, голупая. Ну, идите, готовьтесь к походу, и считайте, я вас благословил. Недоумевающие вольные маги развернулись и направились к двери. — Да, — вспомнил глава тайной канцелярии. — Как посетите другие ведомства, перешлите, пожалуйста, в мой кабинет шестьсот золотых. Какой-то идиот вышвырнул из дворца сквозь витраж арканарского вора, вместо того, чтобы доставить его сюда, или хотя бы переправить по назначению без членов родительства. «Очень неаккуратно! Услуги аптекарей в последнее время стали так дороги!» «Патриарх!» — тихо ахнул Арчибальд. «Где?» — завертел головой Дегульнарна. «Немедленно найдите эту гниду и волоките сюда! Срочно! Ну что вы стоите? Бегом!» Как только дверь за вольными магами закрылась, Дегульнар щелкнул пальцами, и часть стены отъехала в сторону, открывая настоящий, истинный архив с досье на всех действительно значимых людей государства Гиперийского. Приметные выемки, по которым пинал когда-то арканарский вор, Открывали для его агентов только очередные задания. Все агенты у него были профессионалами высшего класса, но до настоящих архивов ни один из них пока еще не добрался. «Так-так, где-то я уже это видел. Как ты себя там раньше именовал-то? Арчибальд Орлийский? «Ворон, тебя вроде там и добыл». Перед главой тайной канцелярии легла на стол пухлая папка с информацией на графа де Арли, стеной стоящего со своим войском на северных границах Гиперии с Маргадорским государством. Сын Арчибальд, три года, Особые приметы, цвет глаз, голубоватый зеленый. Дегульнар задумался. Со временем могли и поменяться, но все равно характерная черта явно к магии расположен. Так дальше. Глава тайной канцелярии вновь углубился в чтение. Родимое пятно на груди. Отпечаток прилагается. Дегульнар перевернул лист досье, освидетельствовал коричневый отпечаток, напоминающий распустившуюся лилию. Деликатно снял с ладони обрывок магического листа, которым он хлопал по груди юного проходимца, только что покинувшего его кабинет, и призадумался... На замагиченном обрывке распускалась коричневая лилия точно таких же пропорций, что и в досье, только она была в несколько раз больше. «Я чей-то ничего не понял!» — расстроенно гудел Дуан, спеша за Арчибальдом. «Где мы этого патриарха искать будем?» Это тебе не с собами кудахтать, сердито отмахнулся ферист. Тут думать надо. Да я и думаю, за что шестьсот золотых-то. Да лучше бы ты этого бормота ножкой. Ты же сам сказал магией. Что? Опять тебе виноват? Да нет, тогда молчи. Одван заткнулся. Кабинет Цебрара был все ближе и ближе. Так. Похоже, в голове авантюриста сформировался новый план. Берем долю де Гульнара с фарланой Цебрара, плюс 600 золотых сверху, делим пополам... Нет. Долю де Гульнара с каждого, плюс 600 с каждого, ничего не делим и идем на штурм заволотной пустоши. «А на розовейте я?» — тут же возмутился Адуван. «А на фонтанчике с жабами?» бе. закончил за него Арчибальд. «Хорошо сыграешь, будет тебе бе-е-е!» делать-то?» «Подыгрывай!» Как и мигну, начинает сгущать краски. «Остальное я беру на себя». Арчи деликатно постучал в дверь главы магического дозора. «Да!» — послышался из-за нее голос Цеврера. «Тихо!» — прошипел на своего начальника Фрист, засовывая голову в дверь. «Адуван!» — свистящим шепотом позвал он своего названного брата. «Заползай!» Деревенский колдун, Послушно плюхнулся на колени и так шустро заполз в кабинет главы магического дозора, что чуть не смел по дороге своего братишку. — Не туда! — испугался Арчибальд, видя, что гигант тараном прет прямо на стол цебра. В соседней комнате, посмотри, все чисто. Это Адуан уже проходил. А потому с задачей справился быстро. Пара глухих ударов, и голова его вынырнула из-под сопки. «Чисто!» — прошептал колдун. «Совсем?» — всполошился аферист. Исполнительность братишки порой его пугала. «Совсем?» — подтвердил одуван. «Раньше утра не очухаются». «Да вы с ума сошли!» — приподнялся над креслом Цебрер. «Да это мои лучшие кадры!» округлил глаза Арчивальд, приложив палец к губам. «Уши кругом! Уши!» Глава магического дозора плюхнулся обратно на сиденье. «Где?» — испуганно захлопал он глазами. «Везде!» Думаете, откуда дегульнар все знает? Откуда? Уши. Глава магического дозора начал затравленно озираться. Аферист так сумел нагнести обстановку, что ему и впрямь стало казаться, что и со всех сторон и стен растут уши. Одно из них, невоображаемое, Высунулась из соседней комнаты. Дувану было жутко интересно знать, как его братишка будет обувать Цеврера. — Вот оно! — вцепился в него хозяин кабинета. Дуван взвыл, встряхнул головой, как собака, сбросив главу магического дозора на пол. — Это наше ухо! — прошипел Арчивальд, усаживая начальника обратно в кресло. — А где «не наши»? — тяжело отдуваясь, спросил Цеберер. — Не наши. Работают над дегульнара. Так вот, чтобы наших было больше, чем не наших, нужны деньги срочно. «Да, — Да-да, я понимаю, — пробормотал Цеберер, вытаскивая из ящика письменного стола увесистый кошель. — Здесь сколько? — — Триста. — Это не несерьезно. Нам на представительские даже не хватит. А ведь именно там, куда мы едем, нас ждет особый компромат на эту тыловую крысу де Гульнара. Но информация стоит дорого. На столе появился еще один кошель. — Сколько? — Столько же. Мы тут взяли в оборот одного человечка. Дегульнара. Задумчиво сказал аферист. Утверждает, что видел ваше досье. Кое-что шепнул. Там такое. Цебрер побледнял. На столе появился еще один кошель. Арчи даже не стал спрашивать, сколько в нем. Стандартную ставку главы магического дозора он уже знал. «Если бы вы об этом забыли!» Арчи выразительно посмотрел на стол. На нем появился еще один кошель. «Уже забыли? Почти!» Бледный Цебрер пошарил рукой в столе и вытащил еще один кошель, судя по всему, явно последний. «Вот теперь действительно забыли!» Цебрер облегченно вздохнул. «Продолжим. К главе дома эльфов просто так и не подъедешь. Нужно солидное подношение». «Но я же отдал почти все!» — простонал Цеверер. «Тут и представительские». «Это для его приближенных!» — строго сказал аферист. К главе дома Нужен не презренный металл, а что-то особенное, но не менее ценное. Цибрер поднялся, пошатываясь, подошел к сейфу в стене, поколдовал над ним и извлек оттуда ларец, доверху наполненный крупными алмазами, изумрудами и рубинами. Выбрав пару самых крупных алмазов, Он протянул их Арчибальду. Судя по их размерам, этого должно было хватить за глаза, но профессиональная честь не позволила на этом остановиться.